Глава 13. Настоящее. Уход. На следующий день после гулянки с папой я проснулся у себя в комнате. Небо на востоке только начало светлеть, и над городом царела тишина, а в воздухе прохлада. В такую рань я обычно сплю. До завтрака есть еще время. Я встал и переоделся. Я словно заново родился, и душой, и телом я чувствую себя прекрасно. Я хочу пойти за Паксом. После того, как я сказал это папе и получил его благословение, у меня над душой будто разошлись тучи. Не знаю, как сильнее я смогу помочь Паксу, может, я вообще буду путаться у него под ногами, но я хочу хотя бы увидеть его в деле. А, так, на мне еще и ожидания Пакса. Я хочу увидеть, что ждет его в будущем, что за страну он создаст, какие таланты он найдет, на ком женится и каким человеком станет. Я хочу это увидеть. Хотя, плевать на страну, таланты, брака, кем он станет. Я просто хочу увидеть его будущее. Без сомнения, это входит и в папины ожидания. Поэтому папа так долго ничего и не говорил. Мне, старшей сестре, брату, младшей сестре. Папа и правда поразителен. Внезапно на меня сошло это осознание. Папа не пытался мне помешать, он лишь попросил об одной вещи. Не забудь со всеми попрощаться перед тем, как уйдешь. Сегодня я точно исполню эту просьбу. Я спустился на первый этаж. Для начала нужно хорошо поесть. Хоть на душе в какой-то веке ясно, но голод не тетка. Когда я ходил в университет магии, у меня был очень хороший аппетит, но в последнее время я им не отличался. С утра не ел, немного перехватывал перед серединой дня и немного ел вечером. Так и жил. Но сегодня с утра я хочу от пуза наесться. Сегодня я чувствую себя прекрасно. И не помешает хоть раз помочь беловолосой маме и бабушке с завтраком. О! В столовой в меня вперлись три пары глаз. Беловолосой, синеволосой и красноволосой мамы. Все трое были в столовой и все трое одновременно посмотрели на меня. Утро! Утро! Рано ты сегодня! Доброе утро! Каждая поздоровалась по-своему. Если подумать, я давно не видел их всех вместе. Они всегда вместе завтракают? Не знаю, все таки я давно нормально не завтракал. Я сел за стол. Раньше я бы сбежал, увидев их всех вместе, но сегодня на это нет ни единой причины. Зик, вы вчера вместе с Руди пришли. Пили вместе. Угу. Я давно Руди таким радостным не видела. Неужели что-то хорошее случилось? Спросила беловолосая мама, беря на себе инициативу. Наверное, папа ей вчера уже все рассказал. Я рассказал ему о том, что не давала мне покоя весь этот год. Неудивительно, что он был так рад. Сказала синеволосая мама. Правда? Да. Помнишь, он иногда во время завтрака смотрел на потолок и спрашивал, а сегодня Зик тоже не спустится? а, -а. Думаю, он сегодня долго спать будет. Он давно столько не пил. Потому что я всегда избегал его. Наверное, это правда было ужасно с моей стороны. О чем разговор? Спросила красноволосая мама. В своем нетерпении она хотела узнать, о чем я говорил с папой и к чему мы пришли. Эм, начать сразу с результата? Хотелось бы. Я бы хотел помочь другу из королевства дракона короля. Это может занять 10, 20, а то и больше лет. Возможно, я больше не вернусь домой. Я собираюсь помочь Паксу и увидеть, что готовит ему будущее. Но его цели невероятны, он хочет собственную территорию, сделать ее независимой и основать новую страну. За пару лет такое не сделаешь. 10 лет. 20. А может, мы оба уже будем мертвы, и это смогут сделать только наши потомки? Да? Мамы погрустнели. Особенно беловолосая. Ее губы были плотно сжаты, и она еле сдерживала слезы. А красноволосая мама, наоборот, выглядела как обычно. «Ты чувствуешь, что должен защитить этого своего друга?» «Да». «Ну раз ты так решил, то удачи тебе!» Сказала красноволосая мама с широкой улыбкой. Давно я ее улыбку не видел. В последнее время я видел только, как она хмурится. Наверняка потому, что я стал совсем вялым. Красноволосая мама всегда учила нас защищать, что нам дорого, а я собрался сделать именно это. «То есть ты решил не жениться на Сарель? спросила синеволосая мама. «Да, я бы хотел остаться с ней друзьями. Прости, что обесцениваю твои труды по поиску мне жен». «Нет, ничего страшного. Я всегда говорила, живите как хотите сами. А как найдете свой путь, следуйте ему». Сказала она с улыбкой. Она учила нас, слушайте свое сердце, а если нужна помощь, просто попросите о ней. В последнее время я этому учению не следовал. Но пока не поговорил с отцом. Все верно. Если живешь как хочешь сам, можно достичь счастья. Когда ты уйдешь, тут станет совсем тихо. Слезы уже вот-вот брызнут из глаз беловолосой мамы. Она родила меня. Меня и мою старшую сестру, что вышла замуж в святой стране Мирис. Когда я уйду, никого из ее детей дома не останется. Даже когда я был бесполезным ртом, который нужно кормить, мама всегда готовила на меня завтрак. Всегда, если у нее не было выходного. Даже когда я приходил домой поздно, заигравшись в союзника справедливости, она все равно иногда просыпалась и встречала меня. Мама, он был моим первым другом в Асуре, поэтому... Я очень хочу помочь ему. Да, я знаю. Когда друзья в беде, нужно мчаться им на помощь. Беловолосая мама вытерла слезы и улыбнулась. С раннего детства она искренне прививала нам, что нужно заводить друзей и не издеваться над слабыми. Я всегда восхищался союзниками справедливости из папиных историй о Чедермене, но именно из-за нее я считал Чедермена таким потрясающим. Поэтому... «Я очень скоро отправлюсь в путь», — вежливо сказал я, посмотрев на всех троих. «Спасибо вам, что поддерживали меня до сих пор». Стоило мне это сказать, беловолосая мама больше не смогла сдерживаться и расплакалась. Хоть красноволосая и синеволосая мама выглядели довольными, увидев ее в таком состоянии, они бросились успокаивать ее. же, не плачь. Зик отправляется в путь, так проводи его с улыбкой. Я просто рада...» Что он, наконец, стал двигаться вперед. Все еще в слезах ответила она. Престыженный, я ждал, пока она придет в себя. После этого мамы пошли готовить завтрак, держа друг друга за руки. На кухню ушла даже красноволосая мама, которая почти никогда не готовит. За завтраком я рассказал бабушкам, что отправляюсь в путь. Они обе нежно погладили меня по голове, услышав о моем решении. Только проснувшись, папа усмехнулся, увидев это. За столом не хватало двоих, моей старшей сестры Лары и младшей Лили. Судя по всему, они нередко ночевали на работе. С ними мне тоже надо будет переговорить. Поэтому, позавтракав, я решил отправиться в Университет Магии. Я хочу попрощаться и с ними. Я столько учился здесь, столько раз приходил сюда даже после выпуска. С ними связана пара неприятных воспоминаний, но и множество приятных. А! Идя по территории университета, я встретил знакомую девушку. Ту, которая вышла за аристократа. А, здравствуй, Зик. А она уже не плачет под лестницей. Даже наоборот, она улыбается в кругу друзей. Кажется, она в порядке. Как поживаешь? М -м у меня все хорошо. Но ты же совсем недавно плакала. А, ну, после свадьбы все оказалось не совсем так, как я ожидала. Да? Да, он, может, немного старше, выглядит не очень, но когда мы поговорили, он оказался, на удивление, приятным человеком. Вот, значит, как. Он немного извращенец, но я не против, когда он так старается, чтобы мне все нравилось. Он почти ничего не запрещает, вот даже позволил дальше учиться. Дума тоже лучше, чем я ожидала. Другие жены похожи на меня, и он так добрый, и внимателен ко всем, что мне тоже приходится не отставать. Ага, вот значит, как дела обстоят. Благородная чувствительность заставляет его разбрасываться деньгами на помощь знакомым, не ожидая ничего взамен. И папа, и мастер о нем высоко отзывались, минус только в его нижней половине. Таких мне избивать не стоит. Да уж, не суди книгу по обложке. Это да. Надо будет извиниться перед ним и только потом отправиться к Паксу, подумал я. «Я у лаборатории Лары». «Входите!» Послышался из-за двери знакомый голос. Вот только принадлежит он не Ларе. «О, брат!» В комнате была еще и Лили, которая, как всегда, игралась с магическими приспособлениями. Перед ней, на своем любимом кресле, сидела Лара и изучала магические круги. Нечасто тебя здесь увидишь, Лили. Какими судьбами?» «Я тут со вчерашнего дня». Лучше вот, взгляни на это. Лили показала мне нечто, что я еще ни разу не видел. Округлые формы, но с углами тут и там. Не такой уж и шарик, будет больно, если он попадет по тебе. Судя по кругам в разных местах, это скорее всего магическое приспособление. Не представляю, для чего это нужно. Вот именно, я тоже, разве не круто? Uh, oh. Лара нашла это на рынке и тоже не представляет, вот я и пытаюсь его изучить. Лили определенно не терпится, мне этого не понять. Стоп, она на эту странную штуку со вчерашнего дня пялится? Лили, опять пропускаешь работу? Нет, это часть моей работы, заявила она. И почему ее не уволили до сих пор? Потому что она из нашей семьи? Или это и правда плоды приносит? Ладно, неважно. Зик. Несколько измученная Лара посмотрела на меня. Зачем сегодня пришел? Сказала она своим обычным тоном. Я всегда говорил, что для того, чтобы убить время. Попрощаться. Лили посмотрела с удивлением, но у Лары взгляд был, как обычно, сонным. Но не тени Чего? А, ну да. Что-то она сегодня холодно отвечает. Хотя нет, она всегда такая. Как всегда, ей будто наплевать, что там у меня происходит. Даже грустно немного. Эммм... Я решил отправиться к своему другу в королевство Дракона-Короля, так что, возможно, я больше не вернусь. Постарался не растягивать я. А вот Лиля вдруг перешла от удивления к злости. Не совсем этого я ожидал. Ну, я вчера все решил, а сегодня вдруг уже прощаюсь, так что ее можно понять. «А моим помощником кто будет?» «Ась, я им никогда не был». «Но ты сильный, Зик, верхом ездить умеешь и как меня баловать знаешь». Да лучше помощника не найти. Какая похвала. Благодарю. Я уже сказала шефу, что найму новичка в следующем году, и что мне теперь делать? На да, чтоб я знал. Но не повезло. А? А шефу мне что сказать? Не знаю. Скажи, что этот новичок сбежал. В конце концов, я никогда не соглашался на это. Хм, я уже не сомневалась, что тебе скоро понадобятся деньги, и ты сам ко мне работать придешь. Лили надулась и снова стала возиться с приспособлением. Я сказал ей, что мы можем больше не увидеться, а она реагирует вот так. Эх, такой уж она человек, наверное. Я повернулся к Ларе. Она выглядит совсем как обычно. Она издала тихий уф, положила свое сонное лицо на спину Лео и посмотрела на меня. «А ты не особо удивлена, Лара?» «Я полагала, что это рано или поздно произойдет». С помощью предсказаний, что ли, увидела? Хотелось бы мне, чтобы она раньше мне рассказала, если увидела. Хотя, если бы она рассказала, сделал бы я, что сказано. Наверное, нет, я бы вряд ли решился, если бы не разговор с отцом. Ну так, что ты так вдруг? Сейчас объясню. Я рассказал все, что произошло. Что произошло с Паксом, что было не так со мной, и как все стало понятно после разговора с папой. Чего я хотел всей душой. Лары и Лили выслушали меня, не перебивая. И я рад, что поговорил с папой. Пока Люси не вышла замуж, она тоже всегда не так папу понимала. Папа просто всегда был к нам добр. А, верно. Папа всегда был добр к нам. Слишком добр. До сих пор я этого не понимала. Все верно, старшая сестра выглядела очень расслабленной, когда говорила с отцом о своей свадьбе. Наверное, потому что тогда, как и я вчера, смогла понять папу. То есть, то штуку ты забросил? Ту? Сестра спросила так внезапно, что я резко поднял голову. Чедермен! А, точно, Лара же знает об этом. Да, я забросил. Насовсем? Ну, это... был просто способ развеяться и убить время. Чеддермен, Лунный Рыцарь, Союзник Справедливости. Не то чтобы я не знаю, чем я занимался. Думая об этом сейчас, в каком-то смысле я искал самого себя и не мог делать, что хочу. Поэтому делал, что не хочу, и просто убеждал себя, что всегда хотел именно этого. «Вы о чем?» — спросила Лилия, наклонив голову. В тайне ото всех Зик изображал Союзника Справедливости. Побеждал негодяев и гордился этим. Так вот почему он всегда так поздно возвращался домой. Он называл себя лунным рыцарем. Довольно жалко, да? А, точно! Шеф как-то сказал не сопротивляться, если появится лунный рыцарь. Он сказал, твоя жизнь превыше всего. Я не грабитель или денег никогда, очевидно, не просил. Я просто без вопросов избивал других. Однако, дядя Заноба не похож на плохого человека, но... Может, у него есть пара скелетов в шкафу? Значит, вот оно как... Вот, значит, что ты скрываешь, брат. Ты с самого детства твердил, что хочешь быть союзником справедливости, и многим мне помогал за все это время. Я могу это понять. Она поняла. Все верно. Я часто помогал Лили. Она настоящая разиня, легкая цель для любого негодяя. Зиг. Лара посмотрела на меня, оперев подбородок на руку. Решил больше не помогать другим и переквалифицироваться в негодяя? Нет. «Помогать я не стану, но больше не буду скрывать лицо. Я с гордостью помогу тому, кто этого хочет». «Вот как». Лара пристально изучала мое лицо. «Хм, а ты сегодня совсем не дурак», сказала наконец она. На ее лице появилась редкая улыбка. Я, наверное, уже многие годы не видел, как она улыбается. Но потому я ухожу. Сегодня Лара меня дураком не называет. Одно лишь это делает сегодняшний визит достойным своего времени. Неужели старшая сестра меня наконец признала? Лара, спасибо, что все это время позволяло заваливаться к тебе. Лили, спасибо за беспокойство обо мне. Не так уж я и беспокоилась. Но я буду скучать, брат. Теперь больше нельзя будет дома задерживаться. Тебе и раньше этого делать не стоило. Хоть я и часто подвозил тебя, я тебе не извозчик. Я криво улыбнулся ей в ответ и повернулся к Ларе. «Зик, как бы далеко ты ни был, сколько бы лет не прошло, помни, мы все еще братья и сестры». «Когда мы попрощаемся, когда нас будет разделять расстояние, наша связь не ослабнет. Хотя, может, через полвека Арс и Крис уже не будут с нами, но наши Слары, и и Люси мамы – долгожители». Или Пакс достигнет своей цели за несколько десятилетий, и все все еще будут живы. Или нет. Никогда не знаешь, что выкинет судьба. Раз со мной приключилось такое, то никто из нас не защищен от этого. Но мы всегда поможем друг другу в трудную минуту. Прямо как Лара помогла мне. Ну, она не так уж и помогла, но она меня понимала. Да, я знаю. Угу. Кивнула она, услышав мой ответ. Затем я пошел попрощаться с людьми с рынка, с продавцом фруктов и виноторговцем, и с множеством других знакомых. И каждый раз, когда я говорил, что ухожу, все показывали свою печаль по этому поводу. Но никто не просил остаться. Будь я попессимистичнее, я бы решил, что меня не особо жалуют. Да, мы все, когда видели, как ты просто шатаешься по округе, чувствовали, что... Что-то не так, Зик, сынок. А теперь ты нашел, куда тебя тянет. Это облегчение для всех нас. Но, судя по этой фразе, все как раз наоборот. Спасибо тебе за помощь всем нам! Меня благодарили даже те, кого я не узнавал. Папа упоминал, что я помог некоторым, хоть и просто притворялся. Наверное, часть этих некоторых была и здесь. Если все так, то даже немного грустно покидать этот город. О! О! Кое-кто выделился из толпы. Он работал на рынке днем, а ночью пил и торговал информацией в баре. «Ага, Джордж. Эй, Джордж!» «О, господин Грейрот! Я благодарен вам за помощь, но не надо называть меня Джорджем!» «Не говори так! Разве мы не друзья? Разве мы не болтали о том о сём каждый день для меня честь, что вы считаете меня другом, спасибо вам, но...» Джордж старался не смотреть в глаза. Скорее всего, он считал, что больше никогда меня не увидит. Я положил руку ему на плечо. Именно благодаря тебе я смог двигаться вперед. Спасибо. Серьезно взглянув на меня, Джордж рассмеялся. Ясно, это хорошо. Но теперь моя работа окончена, а перспективы на будущее ужасные. Как собираешься мне отплатить? Моя сестра ищет помощника. Думаю, она наймет тебя, если я замолвлю словечко. Правда? «И если ты будешь продавать информацию, которую получишь на этой работе моему папе, то наверняка сможешь наживиться, я прав?» «И совсем другое дело!» Джордж рассмеялся, тоже положа руку мне на плечо. «Последний год было очень весело!» Сказал он и засмеялся снова. Напоследок я зашел к мастеру. Он сидел спиной ко входу, прямо как сидел недавно. Но на тренировку это не было похоже. «Твой взгляд. Судя по нему, ты все еще не можешь выстоять против темной тени», сказал мастер, сидя спиной ко мне. И не поворачивая голову, конечно же. «Раз уж заявляешь такое, то обернуться ты обязан». Еще папа звался лунной тенью, а не темной. «Ну так, все еще считаешь, что тебе не необходим этот меч?» Мастер что-то поднял. «Мой меч». У него в руке был мой любимый меч. Он же в моей комнате должен быть. Он вчера его сюда притащил? «Да! Пришло время тебе взять этот меч в руки! Во имя справедливости! Во имя победы над великим злом!» Сказал мастер, очень энергично развернувшись. Довольно крича и принимая разные позы. «Время пришло! Пора мне передать тебе последнюю тайну стиля Бога Севера вместе с титулом Императора Севера! Самое время!» Зал погрузился в тишину. Видимо, видение происходящего у мастера и отца несколько разошлись. Отец просто хотел со мной поговорить, но мастер считал иначе. Он искренне хотел затащить меня на геройский путь. Отец хотел, чтобы я шел своим путем, а мастер, чтобы я шел правильным. Не могу сказать, какой из них лучше. Они учили немного разным вещам. «А, кажется, ты кое-что осознал». Как бы то ни было, смотря на молчащего меня, мастер наконец понял. Погоди, ты победил? Господин Ру... в смысле великого злодея темную тень? А, нет, не то чтобы победил... Ого, одолеть его голыми руками... Нет, просто он слишком добр к собственному сыну. С его-то умениями одолечь. Пробубнив что-то себе под нос, он вдруг хлопнул в ладоши. Кажется, в его голову пришла плохая идея. Ты успешно одолел темную тень, зиг мой ученик, но он был лишь верхушкой айсберга зла, теперь ты должен найти Молнию. Именно, ты не можешь одолеть зло, не одолев Молнию. все таки бред. Ты сможешь найти Мастер, его... я не пойду! Прервал я его чуть более сильным тоном. Почему? Спросил он озадаченно. Потому что я нужен в другом месте. И где? Его тон был на удивление мягким, не то что раньше. Рядом с моим другом. Он в беде? Не знаю, но однажды он попросил меня о помощи. Попросил сражаться с ним плечом к плечу. Это запало мне глубоко в душу, и теперь я должен идти. Я решил сказать только это. Объяснять все раз за разом уже стало надоедать, да и все детали в голове мастера все равно надолго не задержатся. Понятно. Там... «Тебе понадобится меч?» Но мастеру, судя по всему, этого хватило, как и ожидалось. «Понадобится. Если вы считаете, что можете вернуть его мне, он очень поможет». «Отлично!» — сказал мастер, вложил меч в ножны и передал его мне. «Тяжелый массивный меч. Мой любимый меч, выкованный известным на весь мир кузнецом богом руды для моего отца». Идеальный для кого-то с моей физической силой. И сине-черное, словно обсидиан лезвие которое буквально растворялось в ночи. Лишь отражение луны на нем могло показать, где он. Бог-дракон Орста дал ему имя Блеск Луны. Меч Луны. Зик. Да? Я не дружу со словами. Да и не очень умен. Полностью согласен. Так что давай просто потренируемся. «Хорошо». Я прикрепил нож на кремню и достал меч. В ту же секунду тренировка началась. Для тренировок стилю Бога Севера не нужны сигналы для начала. Я давно не спарринговался. Изо всех сил я старался попасть по мастеру, но, как и ожидалось, я проиграл. Поздним вечером мастер повел меня к поместью. Оно принадлежало его другу, богатому и толстому аристократу. Когда я извинился за содеянное, тот с улыбкой простил меня. Хоть он и выглядел как негодяй и, в общем, как черствый человек, он тепло и вежливо принял меня. Хоть он и оказался рабом собственных желаний, но плохим человеком он не был. Как и говорил папа, мастер и его новоиспеченная жена. Я не прислушался к третьему учению мастера. Не суди зло это или добро по внешнему виду. «Ты точно станешь героем», — сказал мастер на пути домой. «Вот так, ни с того ни с сего». Мы с мастером много обсуждали героев и союзников справедливости за те годы. В этих обсуждениях всегда была дыра. Мастер стремился стать героем, а я союзником справедливости. Эти понятия схожи, но тем не менее различны. Неудивительно, что всегда была дыра. Не думаю. Как думаешь, что необходимо любому герою? Я уже слышал об этом. Он сказал об этом в ответ на мое союзник справедливости не должен мучиться с выбором. Мастер тогда ответил, герой должен однажды пожалеть о своем решении. «Ему необходимо пожалеть о своем решении?» «Именно. Я хотел стать героем, но я не мог, так как я никогда не жалел. В отличие от меня, я был союзником справедливости, но я жалел. Жалел, мучился и не мог решить, но в конце концов я все же решил. Да уж, если смотреть объективно, это было совсем по-героически. «Ты можешь стать героем!» Не союзником справедливости, а героем. Мастер не может стать героем, а я союзником справедливости. В свою очередь, мастер больше похож на союзника справедливости. Ученик мой! Так точно? Унаследуешь ли ты волю своего мастера? Я молча потряс головой. Вам еще жить и жить, мастер, так что сейчас я ничего не унаследую. Мастер, прошу, вы тоже продолжайте стремиться к своей цели». «Твоя правда. Так и сделаю!» Провозгласил мастер, не высказав ни капли неудовольствия. На следующий день я решил отправляться. Вчера я со всеми попрощался и долго грустить не буду. Наконец, помахав на прощение мамам, я ушел. Каждая из них дала мне свой совет. Папа ушел рано утром, так что его уже не было. Я надеялся попрощаться с ним, но что уж тут поделаешь. Я прошел через город». Мама предлагала взять лошадь, но я хотел пойти пешком. По рынку, где тусовались авантюристы и мелкие торговцы. По торговому кварталу, где торговцы побогаче вели свои дела. Там вовсю цвели цветы. По задомленному ремесленному кварталу, наполненному непрекращающимся звоном кузнечных молотов. И по университету магии, по его огромной территории. Я смотрел на все эти здания каждый день, а понимать, что смотришь на них, считай последний раз. Было очень волнительно. Наконец я прибыл к воротам, стенам города магии Шария, моей родины. Ворота были открыты настяж. Перед ними на обочине сидел человек, маг среднего возраста в Робе. Отец. Заметив меня, он поднялся, отряхнул Робу и подождал, пока я не подошел. «Привет, Зик». «Что ты тут делаешь, пап?» «Проводить тебя хочу». «Ты же мог это и с мамами сделать». Я решил, что тут будет лучше. А я подумал, что где угодно будет хорошо, но... Ладно. Он, наверное, догадался, что я уйду через главные ворота, вот и пошел ждать меня тут. Спасибо. Я бы хотел, чтобы ты меня проводил, пап. О чем ты? Конечно, я не мог не попрощаться с сыном, уходящим в далекий путь. Сказал он и поднял сумку, лежащую рядом, и повернулся ко мне. Я взял ее. Она была размером с голову, тяжеленькая. У меня нехорошее предчувствие, но сначала надо проверить, что внутри. Пап, это же... Это был черный шлем. Закрытый шлем с полумесяцем на лбу. Шлем союзника справедливости лунного рыцаря. Возьми его с собой. Но зачем? Последний год ты делал не совсем, что хотел, но не все же было напрасно. И что же? «Честно, у меня такое ощущение, что весь этот год был прожит напрасно. Если бы я поговорил с папой раньше, такого бы не произошло. Когда в будущем тебе станет нелегко, посмотри на шлема, вспоминай. Возможно, ты сможешь найти ответы в том, что казалось, было напрасным». Сказал он и посмотрел мне за спину. «Я тоже посмотрел туда. За ворота города магии Шария. За ворота города, на чьих улицах я провел больше десяти лет». Когда я вернулся из Асуры, город сильно изменился внешне, но многое осталось прежним. Сёстры остались прежними, мама остались прежними, мастер тоже. А вот мое представление об отце сильно изменилось. Но это было лишь мое недопонимание. За это время это недопонимание развеялось, так что, может, оно прошло и не напрасно. Понял. Я возьму его с собой. «А, кстати, ты его и носить там можешь, он же довольно прочный, в конце концов может и стану, а может найду кого-нибудь, кто будет на той стороне справедливости, и одолжу ему шлем». «Раз такое дело, я отправлю тебе еще четыре!» Рассмеялся папа. «Наверное, представил такой отряд лунного света. Как по мне, это не так уж и забавно, но лично это его рассмешило, и я тоже посмеялся». Мы немного посмеялись вместе, и я сказал. Ну, мне пора. Да, удачи тебе. Он похлопал меня по спине, будто подталкивая меня вперед. Вперед к уходу с моей родины. К моему другу.